глава 8 развиваемся. Денег у нас не так много, но на встречу с солом выгребли скоточем все наличные, оставив только деньги на товары мелкие расходы. Солидно получается почти 150 косарей Потер ладони мой партнер. Но если все вбухаем, то останемся на нуле, поморщился я. Макс но выхода нет. «Да и разве не твои слова, что копить рубли не имеет смысла?» Коточ все так, но определенные запасы денег необходимы. Сам прикинь, что неожиданные вложения могут потребоваться». Попытался объяснить я свою позицию. «Заработаем!» Отмахнулся партнер. «Но деваться и в самом деле некуда. Бабло обязано работать и приносить деньги, которые следует вкладывать в то или иное начинание». Эх, не представляю, когда мы сможем пожить в свое удовольствие. Тем не менее, жалеть фантики не собираюсь. У въезда в гаражи нас поджидал Лёха, поздоровавшись, сразу озвучил варианты. «Парни, есть две четверки, как вы и заказывали. Одной тачке семь лет, второй всего год. Обе в приличном состоянии, обслуживались у Семёныча. Владельцы нормальные. За старушку просят 90 штук, за свежую на сороковник дороже. Что смотреть будем?» «Конечно, свежа, к тачке всего год!» — воскликнул Коточ, но я озадаченно у Лёхи уточнил. «А с чего эта машине обслуживаться у Семёныча, если ей всего ничего? Большие проблемы?» «Макс, веришь?» — он приложил руку к груди. «Понятия не имею. Семёныч варианты подогнал. Может, там просто масло менялось или еще чего по мелочи. Сам же знаешь, в каком состоянии тачки с завода выходят». На новой пятерке вчера пригоняли не было ручек в дверях и уплотнительных резинок между боковых стёкол. Запчасти стоят смешных денег, но почему-то на заводе их нет, отгружают недоукомплектованные машины. «Хорошо, давай посмотрим свежак для начала», — согласился я. «Тут недалеко, на второй улице гараж, и хозяин должен ждать», — махнул нам с рукой Сол. «Машина белого цвета, чистая, салон в отличном состоянии. На спидометре всего 5000 километров, что соответствует износу резины. А вот владелец мне не глянулся. Мужику лет 30, глазки бегают, на вопросы отвечает односложно. А на документы можно взглянуть? Попросил я. Продавец молча протянул мне техпаспорт и доверенность на право продажи и управления. Генералка? задачался Сол и нахмурился. «Да, машина тесте, он приболел, вот меня и попросил продать», — пояснил мужик. «Да вы не переживайте, ребята, никакого кидалова. Мне же тачку еще с учета снимать, если договоримся. Документы не раз проверят, в том числе и когда сделку станем оформлять». «Да, это само собой, разумеется», — покивал я. «Уважаемые, откройте капот, пожалуйста». Движок чистенький, я бы даже сказал, что слишком. Но работает ровно, без перебоев. Никаких потёков нигде нет. Номер кузова и шильдик подозрений не вызывает. Но вот что-то меня смущает. Мутный продавец? Доки в порядке, тачка внешне в нормальном состоянии, и даже нет ржавых точек, что для современных машин отечественного производства уже достижение. Впрочем, тачку собирали до развала Союза. Это сейчас техпроцесс идет, как бог на душу положит. И все же что-то меня сомнения гложет. Чувствую, есть какой-то с тачкой косяк. Попросил открыть багажник, так там оказался навален различный хлам, в том числе и инструменты. «Это все потом уберу, ничего не оставлю». Беспечно махнул рукой продавец. «Мне бы пол багажника посмотреть, все ли лонжероны и усилители целые». Прищурился я, понимая, что именно в этом месте от нас что-то скрывают. Продавец распсиховался. Выгружать инструменты и барахло отказался. Тут даже Сол понял, что с тачкой что-то нечисто. Ушли мы от данного мутного продавца. Сделка, понятно дело, не состоится. «Макс, думаешь, что бита? Закурив, спросил меня Сол. «Лёх, ничего я не думаю, но факты упрямы. Тесть приболел? Возможно и так. А может, владельцу тяжело на кое-какие вопросы правду ответить?» С этого же деятеля взятки гладки, предъяву не кинешь, я не я и тачка не моя, самим стоило смотреть, что покупаете. Да и потом доверка на три года, выдана полгода назад. Получается, что владелец еще не поправился? А не он ли сам в аварию попал? Ты потом у Семеновича узнай, что он у и машины ремонтировал. Не удивлюсь, если красил и на степели вытягивал. Ответил я Солу, а тот уважительно хмыкнул, но уточнять ничего не стал. Следующий продавец мне с первого взгляда приглянулся. Искреннее лицо, натруженные руки, да и сам в летах. Сразу представился и все разъяснил честно и открыто. «Сергей Петрович меня кличут. Ласточку свою продаю из-за переезда. С женой решили к внукам перебраться». «И далеко ли?» Осматривая свежевымытую машину, поинтересовался я. поданапа они обустроились». «Домик уже нам купили и обставили. Ничего с собой брать не велели, кроме личных вещей», — гордо ответил Петрович. «Богатые у тебя детишки», — усмехнулся Коточ. «Не бедствуют», — широко улыбнулся продавец. «На все вопросы мы получили ответы, в том числе и на проблемные места своей ласточки продавец внимание заострил». Поклялся, что в аварии не попадал, масло менял вовремя, и машина прослужит верой и правдой еще не один год. «Скажи, Петрович...» Закурил и кивнул я на гараж. «Запчастей-то небось много? Ты, мужик, запасливый, чего с машиной отдашь?» Продавец протянул мне мятую школьную тетрадь в клетку и сказал. «Тут все мои покупки и замены, в том числе и обслуживание, что и когда делалось». «Сам писал. На последних страницах перечень деталей. Те, что вычеркнуты, уже установлены. Остальные в гараже, и их отдам». Мда, подход основательный. Но запасных деталей не так и много. Однако присутствуют запасные фары, силовые провода, свечи, карбюратор и кое-что еще по мелочи. «Петрович, а гараж-то не собираешься продавать?» Осматривая внушительные ворота с множеством хитрых запоров, спросил Котыч. Хм, мысль своего партнера я мгновенно уловил и заинтересованно посмотрел на владельца Жигули. Машину эту упускать никак нельзя. Вариант отличный, ни в какое сравнение не идет с тем, что раньше осматривали. «Да, собираюсь, но еще не решил, сколько за него просить». Как-то растерянно почесал затылок Петрович. «Соло, отойдем?» Кивнул я приятелю, надеясь у того узнать примерную стоимость гаража. Увы, в данном вопросе Лёха не помог, цены на гаражи он не знает, кроме как что те пользуются спросом. «Лады, Петрович, ласточка твоя нам понравилась, купить согласны. но, сам понимаешь, без торга никуда. Сколько скинешь?» Спросил я продавца. «Ребятки, так я торговаться не привык, прикинул, что и как, вот и прошу девяносто тысяч». Развел тот руками, подумал и поспешил добавить. Оформление беру на себя, в том числе помогу и на учет поставить, знакомые имеются. «А с этим сейчас проблема?» Удивился я, посмотрел на Соло, который должен знать, как обстоят дела в ГАИ. «Там просто задница», — авторитетно кивнул приятель. «Снять с учета недели, если повезет. Оформить продажу легко и быстро, а поставить на нового владельца вновь придется побегать». «Хорошо», — потер я щеку. 90 значит 90, но при условии, что отдашь запчасти и гараж продаж за приемлемую цену. Это с председателем кооператива необходимо переговорить. Вздохнул Петрович, почему-то подозрительно на меня посмотрев. Отыскать председателя не удалось, тот уехал на рыбалку и будет только вечером. Но мы узнали примерную стоимость гаража, по словам Семёныча, в данном кооперативе продажи осуществляются в районе 80 тысяч. Кстати, босс Соло не стал скрывать, что белой четверкой он вплотную занимался. В стоящую на обочине машину влетел Зил, изрядно деформировав кузов. «Блин, но я не заметил, что ее перекрашивали», — удивился сол. «Уж тебе или не знать, что ферма веников не вяжет», — рассмеялся Семёныч. У Петровича в знакомствах ходит целый подполковник, заместитель начальника ГАИ, да еще работает в регистрационном отделе. Один звонок продавца, и к нам лично вышел капитан, совершив все действия непосредственно в машине. Ну, точнее, он сам заполнил заявление на снятие с учета, осмотрел номера кузова и двигателя придирчиво. У последнего даже тряпочкой цифры протирал и в зеркало смотрел. Номерные знаки с машиной я снял, А капитан в этот момент в техпаспорт ставил печать и роспись. «Сынок, ты бы на нового хозяина сразу документы оформил», — попросил гаишника Петровича пояснил, — «чтобы два раза не бегать». По лицу капитана вижу, что он еле сдержался, чтобы не выругаться, но перечить не стал и достал бланк постановки на учет. «Мне потребуется договор купли-продажи или справка-счет, номер данного необходимо вписать в бумаге, а потом уже номера выдам». заполняет документы пробубнил гаишник. «Так ты же сам выдаешь справки-счет, неужели оформить не можешь?» Удивился Петрович. «К сожалению, в этом помочь не могу». Широко улыбнулся капитан, а потом добавил. «Вы еще должны принести оплаченные госпошлины, честно говоря, действую не по инструкции». «По приказу», — не дал договорить ему Петрович. «Ладно, принесем тебе квитанции и справки, но не обессудь. Вновь нас на крыльце придется дожидаться. Ты сразу номера прихвати, чтобы два раза не бегать, а которую у вас подполковник, заранее позвоню». Гаишник крякнул, но промолчал и вежливо улыбнулся. «Мы же отправились на почту, а потом в какую-то конторку, где за 300 рублей нам справку счет оформили». Петрович вновь позвонил своему корешу, который ему чем-то по гроб жизни обязан. Так выразился. Капитан нас уже поджидал, даже какой-то журнал с собой принес, где поставил подпись Петрович, а потом и я. После этого передал продавцу деньги и, пока тот их пересчитывал, прикрутил номера. Отвез Петровича домой, где он отдал жене деньги за машину, а потом мы отправились вновь в гаражный кооператив, надеясь застать председателя. Нам повезло. Тот с рыбалки вернулся, ничего не поймал и плохой клёв отмечал с мужиками в собственном гараже. Если бы наловили рыбы, то без возлияния также не обошлось. За две бутылки водки, купленных из-под палы в ларьке, на Коточе переписали с Петровича гараж. Продавец вручил нам ключи и показал хитрости и секреты с замками от ворот, после чего хотел отправиться к Саночу, председателю кооператива, но я его остановил. «Прости, но с деньгами тебя не отпущу. Проблем с Зинаидой Михайловной не хочу». «Это да, жинка моя Зинка, если что, то в раз становится настоящей мегерой». Согласился Петрович, а потом хитро прищурился. «Максим, ты только не говори, что председатель уже все оформил. Скажи, что еще моя подпись требуется, до да гараж вам передать должен, хорошо?» «Обмыть продажу решили?» — догадался я. «Само собой. Зина пусть деньги считает, а я с мужиками отвольную справлю. Такое дело провернули, это не грядку картошки посадить». Закивал Петрович. Супруга продавца с первых слов догадалась, что муженек вечером придет на бровях. Пригрозила тому карами небесными, попросила не пить много, но закуси с собой дала. Вот как женщин понять? Впрочем, они прожили не один десяток лет вместе, с полувздоха понимают друг друга и соврать не так-то просто. За целый день мы пару булочек съели да газировкой запили. Есть хочется, но и требуется осмотреть покупки, в том числе вступить во владение. Гараж нам достался просторный, с погребом и смотровой ямой. «Стеллажи пустые, кроме скромно лежащих запчастей к четверке, до да почти полной 20-литровой бочки с бензином и пяти канистр. Петрович нам это все бесплатно отдал. Девать некуда, а раздавать по соседям он не захотел». «Макс, такие покупки следует обмыть!» Потер ладони коточ а потом себя по шее пальцами щелкнул. «Соглашусь, если бы завтра не рулить в Москву». «Не забыл? Товара-то у нас нет, и день простое». Не закончил фразы, рукой махнул. «Радует, что мы тут не только машину сможем хранить, но и шмотки на продажу. Места достаточно. Сделка и в самом деле отличная, и ее обязательно обмоем, но чуток погоди. Поехали, прокатимся до Семёныча. Следует Солу отдать бабки за такой подгон». «Может, попросить их проверить машину?» Устроился рядом со мной Котыч и включил магнитофон. динамики выдали плачущий голос известной певицы, которую любят крутить во всех киосках. Одну кассету нам бывший владелец оставил. Он еще повинился, что нормальные записи забрал, а эту терпеть не может. «Котыч вырубит эту плаксу», — поморщился я. «Если завтра поедем, то принесу пару нормальных записей», — ответил мой друг и вытащил кассету. «Впрочем, если баб катать, то может и сработать». «И когда это ты собрался этим заниматься?» — ухмыльнулся я. «Кстати, позволь тебе напомнить, что прав у тебя нет. Выучишься, получишь, тогда и доверенность на тебя оформим, и по дороге в Москву сможешь меня за рулем подменить. «Да ну нафиг, я лучше на пассажирском месте покатаюсь». «В любом случае придется учиться». «В скором времени машины появятся чуть ли не у всех. Даже дамы в возрасте, и те за руль сядут». Хмыкнул я и остановился перед мастерскими Семёныча. «Погоди», — схватил меня за плечо Котыч. «Ты не гонишь, что у всех машины появятся?» «Ну, не у ста процентов, но пробки будут большие», — хмыкнул я, а потом добавил. «Учиться в автошколах дольше и дороже, а сдать на права сложнее». Интересно. Потер переносицу Котыч. Он еще что-то хотел спросить, но я уже из салона выбрался и к вышедшему Солу направился. Поблагодарил Леху за отличный вариант. Отсчитал обещанные купюры и протянул ему. «Спасибо». А, Макс, не ожидал, честно говоря». Ответил тот и пихнул деньги в нагрудный карман спецовки. «С вами приятно иметь дело. Почитай, каждый норовит забыть об договоренностях, если предъявить нечего». «Смысл?» — усмехнулся я. «Ссориться из-за какого-то пустяка глупо. Вполне вероятно, что друг к другу не раз придется обратиться». «Возможно, ты прав», — подумав, ответил тот. «Тачку не хотите обслужить? Для вас сделаю все в лучшем виде и недорого». «Во, уже начинаешь мне делать скидки», — хлопнул я приятеля по плечу. «Нет, не в данный момент. Думаю, пару месяцев покатаемся, а по осени техобслуживание проведем. «Приезжай, сделаем!» — кивнул Сол. Расстались мы довольны друг другом. Коточи вовсе начинает строить планы, как он завтра с комфортом поедет. Мне пришлось его припугнуть. «Учти, остановок в дороге не планируется. Если пиво с собой возьмешь, то ссать будешь в бутылке». «Ты изверг!» — воскликнул Коточ. «Лады, в сторону Москвы почитаю книжку, а на обратном-то пути смогу жажду утолить». «Хочешь, чтобы мы с товаром у каждого куста тормозили?» «Нет, потерпишь до дома, и потом прояви солидарность к ближнему своему», — хмыкнул я. «Вопрос в другом. Как думаешь, во сколько нам выезжать и где машину оставлять?» «В каком смысле оставлять?» — уточнил Коточ. «Сигнализации нет, угнать ее могут на раз. Да и в Москве, пока за товаром ходим, можем тачку на месте не найти». «Так там же парковщики, они за машины должны отвечать». Неуверенно возразил мой друг, на что я скептически хмыкнул. «И как тогда быть?» Матюгнувшись про себя, вернулся к боксам Семёныча. Сигналки они ставят, но честно предупредили, что это не быстро и от угона не панацея. Посоветовали новейшее изобретение — кочергу. Стальная палка надевается на руль и закрывается на замок. Утащить машину можно только на жесткой сцепке, предварительно сняв ручной тормоз и поставив нейтральную передачу. Возиться со старенькой четверкой мало кому захочется. За данное устройство пришлось выложить две сотни. Возможно, пока еще не умеют замки на таких блокираторах ломать, но пройдет совсем немного времени, и угонщиков данное приблуда не остановит. Придется заморочиться комплексной противоугонкой, что влетит в копеечку. На улице еще темно. Не выспавшиеся мы с Котычем двинули за машиной. Вчера за суматохой так тачку и не заправили. Как на грех перегорела лампа в гараже, но бензины из бочки залили, правда, немного облились. После чего отправились в дорогу. Еду, соблюдая все правила дорожного движения, но нас три раза тормозили и документы проверяли. Гаишники явно принюхивались к моему выхлопу, но кроме бензина от меня ничем не пахнет. Мы с Котычем нервные и расстроенные. Курить остерегаемся, окна в тачке открыты. Головы от паров топлива болят. Мда, стоило вернуться и переодеться, но мы решили, что быстро выветрится запах. Увы, за это и расплачиваемся. Макс, предлагаю пару раз за товаром сходить, чтобы забить тачку под завязку. Хрен ли нам мотаться через день на черкезон. Это к на бензине разоримся. Предложил Коточ, когда мы припарковались рядом со входом на рынок. «Баулов тогда еще придется купить», — кивнул я. На этот раз мы не стали искать проводников, дорогу более-менее запомнили, где Тинг торгует. Китаянка встретила нас с приветливой улыбкой, считая уже постоянные покупатели. Даже предложила новый товар, только полученный из Поднебесной. Мы на пальцах ей попытались объяснить, что сегодня собираемся скупить все ее товары. На это Тинг весело рассмеялась и приглашающе кивнула в сторону контейнера. «Охренеть!» — вырвалась у нас с Коточем, когда мы увидели, что находится внутри. «Контейнер соединен еще с несколькими. Все они забиты до отказа различными коробками. Так еще и вниз есть лестница. Получается, что площадь данной точки огромная, а товаров тут на сотни, если не миллионы рублей». «Берёте все? лукава поинтересовалась Тинг с неуловимым акцентом, но на русском языке. «Блин, так ты нас все время понимала?» — воскликнул Коточ. «Да, с постоянными клиентами общаюсь, к вам же присматривалась. А торговаться намного легче, когда пишешь цифры на картонках». Тряхнула волосами Тинг. «Много еще сегодня брать будете? Могу подготовить, пока перетаскивать свои баулы будете». Четвёрку загрузили полностью. Еще четыре ходки сделали, деньги почти все в товар вложили. Из наличных у нас осталось порядка 10000 тысяч, и теперь одна надежда на удачную торговлю. Нашу поставщицу мы не обсуждали, пока не выехали из столицы. Семь потов сошло, пока грузились и таскали товар. Нам Тинг предложила еще затариться детской одеждой. Подумав, мы с партнером согласились, решив посмотреть на спрос. Взяли не слишком много, но денег ушло прилично. «Макс, тормозни у какого-нибудь ларька», — попросил Коточ. «Перекусить куплю, не жрали давно». Припарковался я по его просьбе, забыв, что напарник рассчитывал на обратном пути пиво пить. Когда Коточ в ларьке стал что-то покупать, вспомнил, но уже переигрывать невозможно. Однако напарник вернулся в машину с едой и газировкой. Пиво не купил. «Что с тобой? Ты часом не заболел?» Сделал я обеспокоенное лицо и протянул ладонь, сделав вид, что собираюсь лоб щупать. «Нормально я себя чувствую», — протянул мне чебурек друг. «С чего ты забеспокоился?» «Пиво. Где пенный напиток?» Откусил я большой кусок от чебурека. «Кстати, не боишься, что нас кошетиной или собачатиной накормишь?» «Не думаю», — жуя ответил друг. От рынка мы отъехали на достаточно большое расстояние. Рядом приличные здания и даже отделение милиции есть. Думаю, поостерегутся кормить обычем на раз хозяина за одно место подвесят». «Хм, согласен», — улыбнулся я и тронул машину. «Ты не ответил, почему пивом не затарился?» Была такая мысль, чтобы по приезду сразу отметить покупку машины, гаража и большой объем товара. Но пришлось бы терпеть до Калинина. «А так нету, и зариться не на что», — разъяснил Коточ. Поездка прошла без происшествий. На обратном пути нас никто не тормозил. Гаишники нацелены на въезд в Москву. Избежали мы и подстав, хотя какая-то иномарка перед нами резко затормозила, явно рассчитывая, что въеду ей в задницу. Сумел вовремя среагировать и резко тормознул, выкрутив руль в сторону обочины. Два с половиной часа занял обратный путь. Где-то около трех часов дня приехали в гараж, предварительно купив несколько лампочек. В последний момент вспомнили, что в гараже темно. «Макс, есть ли смысл разгружать машину? Предлагаю торговать прямо с колес, заявил коточка когда я загнал четверку в гараж. «Это правильно», — согласился я. «В машине можно перекусить, отдохнуть, тот же дождь переждать, если пойдет. Вот только мы с тобой косяку пороли». «Какой?» — поинтересовался друг озадаченно на меня глядя. «Ценники, мать их! Следовало у Тинг попросить перечень того, что берем. У твоей китаянки преискуранты с ценами на листах отпечатаны. Думаю, ни в одном экземпляре». «Никакая она не моя!» — отмахнулся Коточ. «С чего такой вывод сделал?» «Ой, да мне она ни рубля не скидывает, а тебе без лишних вопросов. Что из этого следует?» — подначал я друга. Утинка от твоего вида дыхание перехватывает, вот и ответить ничего не может», — усмехнулся Коточ. «Китаянка на тебя запала, это даже слепой увидит. Кстати, интересно, а какие у вас детишки родятся? У китаянки-то глаза узкие, а у тебя большие». Мы посмеялись, понимая, что подшучиваем, но за работу принялись. Ворота закрыли, света достаточно, как и место. Стали разгружать баулы и подготавливать ценники. «Нет, никаких бирок в нашем понимании. Просто на коробках пишем с трудом, вспоминая, за сколько то или иное купили. К вечеру, голодные и уставшие, мы закончили и отправились в сторону дома, предварительно заперев гараж на все запоры и даже два навесных замка сменили, для чего пришлось Коточу смотаться в хозяйственный. Мой партнер сам озаботился тем, что у прежнего владельца могли сохраниться комплекты ключей». «Нет, Петрович не вызывает подозрений» но лучше на воду подуть. Вернулся мой партнер не только с большими навесными замками, но и еще отоваривался пивом и закусью. «Машину, гараж и товар следует обмыть», заявил он мне и, открыв первую бутылку, окропил пол и стены, плеснул на капот, а потом и на баулы побрызгал. «Блин, Котыч, ты смотри, не увлекайся, а то еще в священнике подашься», усмехнулся я. «Не возьмут, грешен я». — рассмеялся тот. Немного посидели в гараже, да решили отправиться ко мне домой, чтобы продолжить обмывать нашу деятельность. В гараже решили не курить, как-никак, а бензина много. А потерять все из-за зажженной сигаретины у нас желания нет. Да и неправильно в гараже пьянствовать. У нас еще нет семей, когда мужики ищут отдушину рядом со своими железными ласточками и соседями по гаражам. — Сюху на завтра берем на торговлю? поинтересовался Коточ, когда впереди показался ларек, где девушка торгует. «Думаю, как можно быстрее ее надо ставить торговать, у самих-то другие дела будут», — ответил я. «К сожалению, пока непонятно, сможем ли воплотить мои задумки. На сегодня развиваемся лучше, чем ожидалось. Но что последует дальше? Точно уже не помню, но в какой-то период времени вверх рванёт курс доллара, и товары начнут дорожать». Возникнет стремительная инфляция. У большинства людей не окажется денег. Но появятся и показные предприниматели, которые наймут себе охрану и начнут кичиться богатством. По моему плану, нам каждую копейку придется вкладывать в развитие. Ни о каких гульках и речи быть не может. Ну, если только иногда развеяться или отпраздновать какое-нибудь событие. Невозможно же тот же день рождения не отметить. Или Новый год, да и другие события могут возникать. «Нет, не пытаюсь в обратку сыграть и свои слова забрать, но на салюты девочек или коллекционное шампанское тратиться не собираюсь». «Ксюш, привет!» Сунулся я в окошко ларька и увидел расстроенное лицо девушки. «Что случилось-то?» «А, Макс, привет!» Отмахнулась то «Мелкие проблемы на работе. Напарница, сучка, меня подставила». Хозяин обязал сделать ревизию, и выявилась недостача, которую на двоих раскидали. А толку-то? Считай, месяц бесплатно пахала. Хм. Возможно, я не вовремя со своим предложением. Но завтра, если хочешь, можешь с нами выйти на точку. Медленно проговорил и заметил, как девушка обрадовалась. Спасибо, Максим, обязательно выйду. Из ларька в любом случае уходить придется. Это уже не дело, когда кто-то подставляет, а другой прибыль собирает. Ответила та. «Хм, «Ксюш, ты прости, но в какой-то степени Ип по-персян...» прочел я на табличке, кому принадлежит ларек. «Прав. Недостача есть недостача. Пусть он и знает, что твоя напарница скрысятничала, да доказательств нет. Если не накажет, то в следующем месяце и вовсе прибыли не увидит. Или я не прав?» «Прав, конечно», — со вздохом ответила Ксюша. «Но обидно». «В 9 утра напротив военторга мы тебя ждем. «Подъедем на синих «Жигулях» четвертой модели, не опаздывай. А сейчас выдай нам с другом пяток бутылок Афанасия до чего-нибудь пожевать». Попросил я и полез за кошельком. «Сигареты?» — предложила Ксюша. «Это вместо пожевать?» — усмехнулся я. «Ладно, шучу, дай пару пачек». Отоварившись, мы с Котычем продолжили путь, но мой друг совершенно неожиданно спросил. «Макс, а у тебя найдется чего пожрать?» «Мы же с пивом идем. Ты всегда говорил, что тебе хлеба не надо. Пиво же на дрожжах бродит и заменяет в рационе питания большинство блюд». «Так это когда желудок полный?» — усмехнулся Коточ. Покачав головой, отправились с партнером в продуктовый. Ассортимент там скромный, но холостяцкие продукты в наличии. Купили сразу 5 замороженных пачек пельменей, три десятка яиц, хлеба и поспешили на хату, чтобы устроить пир горой. Вроде и молодые, а после того, как наелись и по паре бутылок пива выпили, то нас неудержимо в сон потянуло. Котыч в руках неоткрытую бутылку с пенным напитком покрутил и с сожалением отставил. «Блин, не влезет же, а спать хочется жутко. Пойду-ка я до дома, а утром встретимся в гараже». «Согласен», — широко зевнул я и глаза потер. «Пол девятого или в восемь?» Без 15 и 9 предложил Котыч. «Чего там раньше-то делать?» Согласился с ним. Нет смысла рано вставать. Товар в машине, завел и на точку выехал. И только когда Котыч ушел, я чертыхнулся, увидев стоящие за дверью прилавки. Как раскладушки-то переть? Это мне их утром до гаражей тащить в одиночку? Надо было, чтобы партнёрка мне приходила не в гараж. «Вот же идиот!» Хлопнул я себя по лбу. Мы же потом сможем к дому подъехать и раскладушки забрать». «Нет, спать и как можно скорее. Голова уже ничего не соображает». Ксюша нас уже ждала у военторга. Подъехав, помахал девушке рукой. Та подошла и с интересом стала рассматривать груженные в машину баулы. «Собираешься работать?» — поинтересовался я. «А чего я тут тогда делаю?» Вопросом на вопрос ответила девушка. «Тогда помогай ставить раскладушки и шмотки с обувкой расставлять». Вытащил котыч через багажника наши прилавки. Девушка подключилась к работе, но забраковала то, как мы собирались выложить товар. «Максим, Слава, вы все неправильно делаете. Ботиночки самые красивые, их издали должно быть видно», заявила она и начала расставлять все по-своему. «Мы с партнером решили перекурить и посмотреть со стороны, что у нашей новой продавщицы получится». Мне понравилось, как она подошла к торговле. Все выглядит привлекательно. Насчет детских шмоток, Ксюша и вовсе вынесла вердикт, что необходимы вешалки или стойки, тогда товар уйдет быстрее. «Возможно, ты и права», — хмыкнул я. «Но видишь ли, в чем проблема? Мы на улице, и стационарно тут ничего поставить не можем. Разборное же делать, долго собирать и разбирать. Давай уж как-то по старинке». «Макс, а чего ты с таким количеством товара не арендуешь отдел в магазине? Цены у вас приемлемые, а оборот всяко больше будет». Задумчиво сказала Ксюша, когда самолично продала десяток сандалей и несколько пар ботинок. «Это сложно», — вздохнул я, решив не говорить, что в данный момент наличности у нас мало. «ИП необходимо открыть, а потом еще и угол где-то за реальные деньги снять. Торговать же в продуктовых магазинах не хочу». «Ой, выдумал же ты себе проблему!» Беспечно отмахнулась девушка. «Можно подумать, что у нас все официальные предприниматели и налоги платят. Нахрена это надо, если крыша проблемы решает? Для заключения аренды достаточно документов и печати. Тебе подсказать, сколько сейчас это стоит?» «Хм, левое предприятие?» Задумался Котыч. «Но могут же товар конфисковать, когда с проверкой придут». «Это вряд ли», усмехнулась Ксюша. В данный момент есть более хлебные места для ментов, а не детские шмотки. Сам подумай, как милиция будет выглядеть в глазах людей. А потом проверяют бумаги и накладные. Их следует вести так, чтобы комар носа не подточил. Допустим. Обдумывая на предложение, сказал я. Но остается главный вопрос. Аренда. Макс, ты видел ассортимент в обувном? Магазин большой, а товара нет почти. Думаю, с радостью согласятся сдать в аренду метров 10. Махнула рукой в сторону магазина, который находится рядом с остановкой на людном месте. И, кстати, в таком заведении вопрос с крышей на какое-то время отпадет, так как все вопросы к директору будут. «А, так тогда тебя директором сделаем», — хмыкнул Коточ. «Это после того, как магазин вы купите», — отмахнулась наша продавщица, работая всего полдня. Почти до окончания торговли у меня не выходили из головы предложения ксюжи Взвешивал все так и так. Заманчиво, но работать нелегально нет желания. С другой стороны, кормить всех и вся слишком накладно. Если же подойти к данному делу с умом, то может выгореть. Ту же аренду заключать на несколько месяцев и менять юридическое лицо, точнее печати и бумаги. Стоимость их не так высока — В сотни раз меньше, чем если идти официальным путем, и пока в стране не разбериха, то до мелкого отдела с детской обувью вряд ли кому будет дело. Да и бумаги будут в порядке, за исключением того, что они нигде официально не зарегистрированы. Мы же втроем можем числиться в данной ферме нанятыми работниками, считая это как в золотом теленке, когда зиц-председатель готов был отсидеть срок в случае чего. Оставил партнера и Ксюшу на точке. Покупатели продолжают идти. Я отправился на трамвае к вокзалу, где торгуют различными корочками, бланками и печатями. Искать продавца нужного мне товара долго не пришлось. За 5000 рублей мне выдали 5 печатей на различные фермы, заверив, что они еще нигде не светились. Естественно, получил и кучу стандартных бланков, в которые требуется внести необходимые. Чем занимаемся, кто работник, непосредственное местонахождение сразу же с вокзала отправился в магазин «Обувь», про который говорила Ксюша. Там отыскал средних лет директрису и сказал. «Уважаемая Маргарита Андреевна, у меня к вам деловое предложение о взаимовыгодном сотрудничестве». Сидя за обшарпанным столом и куря папиросу, директриса хмуро меня осмотрела с головы до ног, покачала головой и сказала. «Нос, молодой человек, излагайте. Послушаю и посмеюсь».